используются традиционные мифы о Шамбале и грядущем царстве людей, обладающих паранормальными оккультными способностями. Предполагается, что установлению нового царства шестой расы будет предшествовать всемирная война, в которой погибнут все неприемлющие идеи оккультизма. Целью секты является формирование сверхчеловека шестой расы, обладающего рядом сверхъестественных способностей, прежде всего, ясновидением, целительством, телепатией. Не имея лицензии на право ведения образовательной деятельности, Ассоциация Колыбель-Сибири постоянно предпринимает попытки проникновения в систему образования. По всей доктрине, Эта секта очень сильно похожа как раз на секту Виссариона, которая вас интересует. Я даже предполагаю, что некоторые дельцы просто позаимствовали у Виссариона некоторые доктрины, чтобы открыть, так сказать, свой собственный бизнес. Да, Николай Филиппович, давайте поподробнее поговорим об Виссарионе и его секте. Ну что же, извольте. Церковь Последнего Завета или Общины Единой Веры имеет основной центр в Минусинске. Основатель и глава секты, он же ее высшее духовное лицо, как вы знаете, Виссарион, бывший сотрудник милиции Минусинска, больше известен под именем Виссарион. По данным руководства самой церкви, у них около 50 тысяч последователей в 83 населенных пунктах России и зарубежья. Виссарион утверждает, что в январе 1991 года принял крещение от Небесного Отца, получив новое имя Виссарион. Якобы имея благословение на создание объединяющей веры, представляющий собой воплощение всех существующих религий, он составил последний завет, состоящий из 61 заповеди. Без объединения всех религий и до появления Виссариона воссоединение с Богом было невозможно, поскольку подлинное откровение находится только у него. Очевидно, что в ближайшем будущем нас не ждет ничего хорошего. Земля покроется песком, Минусинск уйдет под воду, а Москва вообще провалится в тартарары. Так рассказывает этот шарлатан Виссарион. Вам, наверное, уже известно, что Виссарион завел себе апостола, шоу-бизнесмена и бывшего эстрадного певца Вадима Редькина и в бывшем известную эстрадную исполнительницу Светлану Владимирскую. Да, я знаю. И не только их, а целую ораву апостолов. Скажите, Николай Филиппович, а что вам известно про их деву Марию, так называемую Марию Карпинскую? О, это видная фигура у них была. Именно с ее появлением Виссарион развернулся по-настоящему. Когда в его окружении появилась эта Мария Карпинская, он сразу провозгласил ее Марией Магдалиной. Журналистка, известная во многих странах мира, член Европарламента, она в числе первых поселенцев приехала в Сибирь, профинансировав деньгами от продажи своей квартиры первое заграничное турне Виссариона. Пользуясь своими связями, Карпинская впервые вывезла за рубеж неразлучную троицу, Виссарион, Редькин, Карпинская. Впоследствии выход Марии Карпинской из секты Виссариона произвел очень большое впечатление на его последователей. Было много шума, скандал, и это подорвало веру адептов. От настоящего же бога Мария и Магдалины не уходят? Николай Филиппович... А про Карпинскую — это все, что вы можете сказать? Ее личность мне крайне интересна. Что вы о ней еще знаете? Все, что знаю, Александр, я вам только что сказал. К сожалению, про нее более подробно мне ничего не известно. Да и вообще, знаете, в этой секте много темных пятен. Секта Вессериона очень мощная, и я бы даже сказал, Крайне опасное.